Ростокино. После ВДНХ проспект Мира по Ростокинскому мосту пересекает Яузу. Мост большой, высокий и широкий, парадный мост. Его архитектуру определило то, что он был построен в 1957 году к юбилейной дате 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Яуза здесь, хотя ее берега оправлены в гранит, темная, грязная, Когда-то она была иной. Иван Шмелев в повести Богомолье рассказывает, какой увидел он в этом самом месте Яузу в 1880-е годы. Мы стоим на лужку у речки. Вся она в колком блеске из серебра. И чудится мне, на струйках играют, сверкают крестики. Я кричу: "Крестики, крестики на воде!" И все говорят на речку. А и вправду, солнышко, крестики играют словно. Речка кажется мне святой, и кругом все святое. Богомольцы лежат у воды, крестятся, пьют из речки пригоршнями, и все мы пьем, и Горкин хвалит. А в Москве Яуза черная да вонючая, не подойдешь, потому и зовется, Яуза гряуза. И начинает громко рассказывать, будто из священного читает, а все богомольцы слушают. И подводчики с моста слушают. Так и человек родится дитё чистое, хорошее, ангельская душка. А потом и обгрязница, чёрная станет, да вонючая, до да смрада. У Бога всё хорошее, всё то новенькое, да честенькое, как-то досочка строгана. А сами себя поганим. Всякая душа, ну, как цветик полевой духовитый. Ну, она понятно и чует, поганая она стала и тошно ей. Вот и потянет ее в баньку духовную, воглагольную, как в писаниях сказано, в баню водную, воглагольную. Потому и идем к преподобному помыться, обчиститься, совлечься от грязи вони. Все вздыхают и говорят: "Верно говоришь, отец. Ох, верно". Сейчас пейзаж вокруг Ростокинского моста совершенно другой. Правда, с тех пор, когда Ваня Шмелёв смотрел на солнечные крестики на прозрачной воде Яуза, прошло более ста лет. Но остался свидетель тех и еще более ранних времен. Справа от шоссе, среди стандартных многоэтажных жилых домов, как видение, словно сошедший со старинных гравюр или архитектурных фантазий Пиранези, белокаменные с двумя монументальными каменными беседками в начале и в конце Многопролётный стоящий на стройных арках, похожий на древнеримский высокий акведук. Его нельзя не заметить, он привлекает всеобщее внимание. Это водовод знаменитого Матищенского водопровода XVIII века. Я увидел недалеко от дороги прекрасный водовод, пишет Крамзин в своих путевых заметках, и пошел смотреть его. Вот один из монументов Екатерининной благодетельность. Она любила во многом следовать примеру римлян, которые не жалели ничего для пользы иметь в городах хорошую воду, столь необходимую для здоровья людей, необходимые самих аптек. Издержки для общественного блага составляют роскошь, достойную великих монархов, роскошь, которая питает самую любовь к отечеству, нераздельному справлению. Народ видит, что об нём пекутся и любит своих благотворителей. Москва вообще не имеет хорошей воды. Едва ли двадцатая часть жителей пользуется Трехгорную и Преображенскую, за которые надобно посылать далеко. Екатерина хотела, чтобы всякий бедный человек находил близ своего дому колодезь свежей здоровой воды и поручила генералу Бауэру привести ее трубами из ключей Мытищинских. Полюбовавшись водоводом, построенным над Яузой, Карамзин замечает: Я уверен, что всякий иностранный путешественник с удовольствием взглянет на сие дело общественной пользы. Крамзин писал свой очерк, когда мытищинский водопровод еще не был закончен. Вода еще не поступала в Москву, но о нем уже шла широкая молва. В одном из легендарных рассказов о нем говорилось, что якобы в одной из своих поездок в Троицкую лавру на Богомолье Екатерина II, останавливаясь в Мытищах, испила воды из Мытищинских ключей, и эта вода так ей понравилась своей чистотой и вкусом, что она приказала провести ее в Москву. Также, говоря водопроводе, любили рассказывать о чудесном происхождении Мытищинских ключей. Они забили после того, как в землю ударила молния, и открыла путь в воде. Уже когда москвичи получили мытищинскую воду, известный поэт Пушкинской поры языков, будучи в мытищах у источников питавших водопровод, написал стихотворение и напомнил старинное предание. От обедов сытной пищей, град Москва водою нищей, знойной жаждой был томим. Боги сжалились над ним, На долиной, где мытище, смеркло небо синева, вдруг удар громовой тучи грянул вдол, и ключ кипучий покатился: пей, Москва. Однако устройство мытищенского водопровода совершилось не так чудесно и быстро, как изобразил его поэт. Оно имело долгую предысторию. В 1767 году Екатерина II, переживавшая тогда пик своих либеральных увлечений, созвала в Москве комиссию об уложении, которая должна была разработать новое законодательство для страны. В комиссию входили представители, избранные от всех сословий, кроме крепостных, и всех областей России, которые имели наказы избирателей для внесения тех или иных вопросов в законодательство. В наказе московских жителей, в числе прочего, Затрагивалась проблема водоснабжения столиц. Москвичи, говорилось в нем, — терпят великую нужду в необходимой к пропитанию человеческому чистой воде, и поэтому просят найти в удобных местах хорошую воду, а также накрепко запретить и неослабно наблюдать, чтобы в Москву реку и в прочие сквозь город текущей воды никто никакого ссору и хламу не бросал и налёт нечистот не вывозил. Кроме того, они просили запретить устройства на московских реках кожевенных и других заводов, нечистоту вод делающих и предлагали увеличить идущие сквозь город реки приведением воды из ближних мест. Эпидемия чумы в Москве в 1771 году особенно остро поставила вопрос об устройстве водопровода или как его тогда называли, водоведения. 28 июля 1779 года Екатерина II поручила генерал-порутчику Бауэру произвесть в действо водяные работы для пользы престольного нашего города Москвы. В том же году военный инженер Бауэр произвел необходимое изыскание и представил проект Мытищинского самотечного водопровода. В следующем году началось строительство. Мытищинский водопровод представлял собой грандиозное по тому времени сооружение. Достроен и пущен он был только в 1804 году, уже в царствование Александра I. Журнал Вестник Европы поместил статью Мытищинский водопровод, в которой в восторженном тоне было описано это событие. Вода свежая, здоровая уже поит всех жителей московских, имевших в ней всегдашний недостаток. Сия вода чистая и прозрачная это первая после воздуха потребность жизни, проведена в столицу из мытищинских колодцев. Строительство водопровода обошлось в 1 миллион тысяч рублей. Эта сумма называлась в печати, она поражала воображение. Акведук, возведённый в Ростокине через Явузу, получил в народе название Миллионный мост. Памяти об этом было название одной из улиц возле акведука Миллионная. Она пропала с карты столицы в 1930-е годы в связи с реконструкцией местности, примыкающей к Ярославскому шоссе. Существующая сейчас в Сокольниках Миллионная улица также происхождением своего названия связана с Мытищинским старым водопроводом. Но после пуска водопровода в 1804 году москвичи недолго пользовались хорошей водой. Кирпичные водоводы и каналы уже 10 лет спустя начали портиться. В них появились трещины, через которые уходила вода из матищенских колодцев, но зато проникала болотное, малопригодное для питья. По мере удаления от источника качество воды резко ухудшалось. В 1814 году директор матищенского водопровода, инженер полковник Лауренберг писал в донесении московскому генерал-губернатору: лучшая вода в водопроводе внутри города находится в колодцах на Каланче. При Спасских казармах уже приметна перемена, а у трубы из фонтанов в центре Москвы, примчание автора, только по совершенной нужде в воде окружные жители довольствуются оною. В заключение В делает вывод, что исправить положение, то есть дать воду для употребления жителям совершенно обезвредную, нельзя иначе, как не перестроя сей канал изново. В 1830 году начинается реконструкция водопровода, ремонтируются водоводы, но главное, самотёчная система, не обеспечивающая напор воды, заменяется водонапорной для чего в селе Алексеевском была поставлена насосная станция с двумя паровыми машинами. Алексеевская станция гнала воду в поставленные в Сухаревой башне водонапорные резервуары, оттуда вода направлялась по трубам к городским фонтанам, устроенным на Сухаревской, Лубянской, Театральной, Воскресенской и Варварской площадях. Теперь Москва получила действительно чистую воду. Именно об этой воде писал поэт Мелькеев в стихотворении Сухарева башня, называя ее поильцы Москвы. И вот волшебница поит Москву чудесными водами, и влагу точит и слезит, и бьет жемчужными струями. Мытищинская вода среди москвичей стала так популярна, что благодаря своевременной рекламе на этой воде в 1850-е годы, как утверждает московское предание, Разбогател тогдашний владелец Дамняковских бань, написав на своей вывеске: "Бани с матищинской водой". В течение XIX-XX веков матищинский водопровод не раз реконструировался и модернизировался. Наиболее серьезные работы производились в 1850-е годы, когда кирпичные водоводы были заменены чугунными трубами. Работами руководил инженер Дельвик, двоюродный брат Пушкинского друга, сам встречавшийся с поэтом и описавший эти встречи в мемуарах "Полвека русской жизни". Барон Андрей Иванович Дельвик был одним из крупнейших русских инженеров XIX века. Окончив Петербургский институт инженеров путей сообщения, дававший общее широкое инженерное образование, Он проявил свои знания и таланты в различных областях техники и промышленности. Отмечая в 1880 году 50-летие его служения в офицерских чинах, к тому времени Дельвик имел чин инженер-генерала и звание сенатора. В адресе, врученном ему от имени петербургской и московской общественности, перечислялись замечательнейшие произведения инженерного и строительного искусства сооруженные при участии и руководстве ювелиар. Московское и Нижегородское шоссе. Устройство Московского и Нижегородского водопроводов. Постройка Николаевского моста. Участие в строительстве храма Христа Спасителя, в развитии сети железных дорог в России. Дельвигу был преподнесён альбом с рисунками, отражавшими его жизнь и деятельность, в том числе и в Москве. Московский раздел альбома достаточно обширен, Эти рисунки позволяют совершить экскурсию по московским дельвиговским памятным местам. Сведения, которые можно почерпнуть из этого альбома, по своему содержанию гораздо шире темы Дельвиг в Москве. К тому же, этот альбом еще не попадал в поле зрения москововедов. Вот некоторые адреса, приводимые в альбоме. Вид дома Господину Шульце, принадлежавшего Левашову, тестью барона Дельвига на Новой Басманной в Москве. В одном из флигелей этого дома жил несколько времени барон Дельвик с женою, а в другом более 20 лет Чадаев. Разрез церкви в бывшем сиротском доме на Новой Басманной в Москве, в которой барон Дельвик венчался ныне клиническая больница номер 6, Новая Басманная, дом 26, храм Успения Пресвятой Анны, помещался в восточной части корпуса номер 1, закрыт в 1922 году. Примечание автора. Вид в села Большие Мытищи, из которого проведена вода в Москву. В нем барон Дельвик жил 4 лета, 1832-35. Вид Алексеевского водоподъемного здания на Мытищинском водопроводе. Во флигеле на дворе этого здания барон Дельвик жил летом 1855-61 годов. Вид Сухаревой башни, в которой барон Дельвик устроил новый резервуар. Вид Кремля в Москве. Под наблюдением барона Дельвига проведена вода в Кремлевский дворец и устроено отопление Успенского собора. Вид Красных ворот в Москве которые были назначены к сломке несостоявшейся по ходатайству барона Дельвига. Вид храма Спасителя в Москве барон Дельвиг был председателем архитектурного совета по устройству храма с 1852 по 1861 год. Известный московский предприниматель Кокарев в своей поздравительной речи особенно отметил заслуги Дельвига в устройстве Мытищинского водопровода. Он сказал: сам божественный учитель евангельскими словами выразил и иже очи напоит единого от малых сих чашую студеная вода аминь глаголю вам не погубит мзды своей поэтому какую высокую награду должно служить андрей ванчу собственное отрадное сознание в том что он своим знанием и трудом дал возможность многим тысячам и богатых и бедных людей постоянно пользоваться чистую, здоровую водой. В то же время, рассказывается в репортёрском описании юбилея, было принесено от неизвестного лица серебряное ведро с ковшом. На одной стороне ведра в барельефе представлена изба и перед нею телега, крестьянин, крестьянский мальчик, и две лошади, пьющие воду из чана, а с другой стороны выгравирована надпись: Глубокоуважаемому снабдителю Москвы здоровую водою Андрею Ивановичу Барону Дейльвигу от москвича 1880 год. Все присутствовавшие любовались этим ведром весьма изящной работы Овчинникова, заключает репортер описание этого подарка. Следующий важный этап развития Мытищинского и вообще московского водопровода приходится на 1890-е годы. Тогда были построены водонапорные Крестовские башни, расширена городская водопроводная сеть. Мытищинский водопровод верой и Правды служит городу и сейчас, хотя район, который он обслуживает, значительно уменьшился и ограничивается ближайшими окрестностями Мытищ. Мытищинский водопровод оказал заметное влияние на те местности, по которым он проходил. Большие работы по его строительству и дальнейшей эксплуатации обеспечивали жителей окрестных сел работой и способствовали промышленному развитию этих сел. А два его сооружения Ростокинский акведук и Алексеевская насосная станция обогатили этот район двумя замечательными памятниками истории и архитектуры. Ростокинский акведук. Ростокинский мост. Растокинская улица и проезд, станция Ростокина, Окружной железной дороги, все они названы по селу, некогда здесь существовавшим. Село Ростокина известно по документам с 15 века. Оно принадлежало тогда Михаилу Борисовичу Плещееву, ближнему боярину великих князей московских Василия Темного и Ивана III. Но, судя по названию, возникло гораздо раньше. Слово Росток в том смысле, в каком оно Дало название село неопотребительной современной русской живой речи принадлежит к общеславянскому языковому фонду и сохранилось в названии ныне немецкого, а прежде славянского города Росток и означает раздвоение, расточение реки на два поток. Село Ростокино располагалось по Яузе и впадающей в нее речке Горяенке. По Яузе избы стояли на правом берегу, а по Горяенке только на левом образуя в плане фигуру похожую на рогатку, то есть раздваиваясь, расходясь на два потока. После смерти жены боярин плещеев отдал Ростокино Троице-Сергиеву монастырю на ее души с серебром, и с хлебом, и с сеном и со всем, что к тому селу потягло. И с пустошами, куда топор и коса и саха доходили. Став монастырским владением, село быстро богатело, так как его жители имели обильную грамоту освобождавшие их от всех казенных повинностей и податей, и обязаны были работать только на монастырь. Эти льготы сохранялись и при преемниках Василия Темного, Иване III, Василии III, Иване Грозном. По документам известно, что в селе была деревянная церковь Воскресения Христова, что в ней были образы и святыни книги и ризы, а на колокольне звонили в четыре колокола. При церкви жил священник, рядом стояли дворы челядинские и монастырского приказа. В селе содержалось монастырское стадо, на Яузе малола муку монастырская мельница, полученные за помол деньги шли в монастырскую казну. Кроме того, два с половиной рубля в год приносил действовавший по весне перевоз через Яузу, видимо, тогда она широко разливалась. 28 октября 1552 года У Ростокина московский народ встречал тогда еще не имевшего прозвища Грозный царя Иван Васильевича, возвращавшегося после победы над Казанским ханством и взятия Казань. И прииде государь к царствующему своему граду, описывает летописец эту встречу. И встречах встречал государь множество народа, и толикое множество народа и поляни в у их от реки Яузы до Посада и по самый град по обе стороны пути бесчисленно народа старие и унии, вели и голосы вопиющие ничтожи же и не слышите много лет от царю благочестивому победителю варварскому избавителю христианским в смутное время через Ростокино проходили отряды и польско-литовских оккупантов И казачьи отряды, поддерживавшие всех лжедмитриев по очереди. Село было разорено, церковь Воскресение Христа сожжена, жители разбежались. После смутного времени Ростокина не скоро восстановилось. В 1678 году в селе было всего 16 дворов и 41 житель. Сожженную в годы смуты деревянную воскресенскую церковь в середине века отстроили вновь. Но приход был. бедный, церковь постепенно ветшала, и во второй половине XVIII века разрушилась и более не возобновлялась. В 1764 году Ростокино перешло в ведение коллегии экономии. Крестьяне наряду с земледелием начали заниматься извозом, некоторые содержали постоялые дворы в Москве. При Павле I владельцем Ростокино стал митрополит Платон Левшин, Он же владел с соседним Черкизовом. Во время царствования Александра I Ростокина становится государственной собственностью. Со второй половины XIX века Ростокина постепенно превращается в промышленный пригород Москвы. Одно за другим возникают тут небольшие предприятия: ситца-набивная и бумагопредельная фабрики, завод по изготовлению брезента и другие. К началу XX века появились крупные производства, такие как красильно притурнный завод Фермана, ныне комвольно отделочный ремонтные механические мастерские, всего к 1900 году в Ростокино насчитывалось 10 промышленных заведений. После проведения окружной железной дороги, построенной в 1903-1908 годах и ставшей полицейской границей города, село Ростокино фактически оказалось в городской черте. Так как село было волосным, В нём находилось волосное правление после революции Вол исполком. В селе торговало более десятка лавок, было несколько чайных и трактиров. Особенной популярностью пользовалась чайная Дубинкина Волна, так как в ней, кроме чая, оказывалась дополнительная услуга подача крепких напитков. В первые десятилетия XX века село Ростокино, расположенное по обе стороны шоссе, насчитывало более 120 дворов. Его население составляли около 2000 коренных жителей и не меньшее количество пришлых квартирантов, работавших на фабриках. Местные жители предпочитали заниматься огородничеством, снабжая не без выгоды для себя московские рынки картофелем, капустой, морковью, редькой, луком. На заливных лугах паслись стада, и среди молочниц, поставлявших молоко в Москву, было много ростокинских. Еще до революции в Ростокине получило распространение такое направление сельского хозяйства, как цветоводство. Крестьяне выращивали цветы для цветочных фирм. Во время революции это направление исчезло, но с возникло вновь. Появились покупатели владельцы частных магазинов. Спрос оказался столь значительным, что цветоводством занялись и в соседних селах, в Алексеевском, Леонове, в деревне Марины. В конце 20-х годов государственная торговля вытеснила частную, и в судьбе Ростокинского цветоводства произошло новое изменение. В 1930 году был создан специализированный цветоводческий колхоз имени Сталина. Главной его задачей стало снабжение посадочным материалом скверов и парков Москвы. Ростокинский цветоводческий колхоз стал одним из крупнейших в СССР хозяйств этого направления. С открытием в 39 году Всесоюзной сельскохозяйственной выставки он не только выполнял заказы по ее озеленению, но занял почетное место среди ее участников в павильоне цветоводства. Ростокино превращалось в город медленно, но неуклонно. В 1929 году в Ростокине уже было 4 улицы и 5 переулков. Большинство из них носили название села. Большая Ростокинская улица, правая и левая Ростокинские улицы, 1-й и 5-й Ростокинские переулки, Ростокинский проезд и лишь одна улица выпадала из этого ряда улица Текстильщиков, ныне Сельскохозяйственная улица. Большая Ростокинская улица теперь часть проспекта Мира, другие Ростокинские улицы и переулки застроены новыми кварталами. В 1935 году Ростокино было официально включено в черту города. Но и после этого еще долгие годы оно сохраняло свой поселковый вид. Лишь в послевоенное время его стали застраивать типовыми жилыми домами. Теперь Ростокино типичный район массовой жилой застройки. До сих пор среди москвичей помнится легендарная личность XVIII века, знаменитая разбойница Танька Ростокинская, обитавшая в Ростокино. Вообще Троицкая дорога издревле чуть ли не до последних десятилетий XIX века считалась опасной. Во многих местах при крутых спусках, переправах, в лесистых захолустьях в удалении от ямских станций возле разных выселков, слободок, путников подстерегали лихие люди разбойники. Местные жители, которые днём пахали, а с темнотой, как говорится в пословице, собирали урожай, где не сеяли. Троицких разбойников опасались даже цари. В 1613 году избранный на царство Михаил Федорович Романов на пути из Костромы в Москву, вместо того чтобы поспешить занять царский престол, вынужден был из-за воровства на дороге отсиживаться в Троицком монастыре и ожидать, пока пришлют из Москвы войско для его охраны. В том же году большой отряд казаков, занимавшихся разбоем на Троицкой дороге, Послал из Ростокина гонцов к новоизбранному царю Михаилу Федоровичу, сообщая, что они де готовы покончить с разбоем и идти на службу к государю. Царь послал в Ростокино своих людей с наказом переписать казаков, но те решительно этому воспротивились, заявив, что атаманы ведают сами, сколько у кого в их станицах казаков. После чего принялись самовольно ставить на Троицкой дороге от Ростокина до Москвы засады, сторожи Во втором послании к царю казаки перешли к прямым угрозам, требуя предоставить им торг. Надо полагать они не собирались чем-либо торговать, а лишь желали получать часть прибыли от торговли, то есть заняться по современной терминологии рэкетом на законном основании, с царского дозволения. В случае отказа сообщали казаки: "Они учнут воевать". Михаил сумел как-то договориться с казаками, но перевел их из дальнего Ростокина поближе к Донскому монастырю. Троицкая дорога оставалась опасной и в последующее время. В середине 19 века Салтыков щедрин в Пашехонской старине писал: "Под Троицей того гляди чемоданы отрежут, а под Рахмановым и вовсе, пожалуй, ограбят". Там сказывают, под мостом целая шайка поджидает проезжих. Долго ли, до греха Государственные чиновники и богатые люди ездили с охраной. У богомольцев же бедняков была охранительная молитва, неведомая кем составленная, но всеми знаемая: Святая великомученица Варвара, избави меня от напрасной смерти от часа ночного обстояннова всякого буревания и навета и обстояния, Избавь и спаси на пути дороги и на постоя, и на ходу. В первой половине XVIII века В Москве славился своими грабежами и мошенничествами Иван Осипов по прозвищу Ванька Каин. За свою короткую, но бурную жизнь он побывал и вором, и атаманом, и благонамеренным московским обывателем, и доносителем в полиции, окончил жизнь на каторге в Сибири. По Москве ходило много рассказов о воровских делах Ваньки Каина, о его хитрости и удачливости. Он стал героем первого русского детектива. История славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика Ваньки Каина со всеми его обстоятельствами, разными любимыми песнями и портретом, написанного Матвеем Комаровым и впервые изданного в 1779 году. Эта книга многократно переиздавалась в XVIII-XIX веках. Предание о знаменитом воре и после выхода книги пополнялись новыми сюжетами. В XIX веке Ванька Кайн становится уже легендарным персонажем, имеющим мало общего со своим действительным прообразом. Про его воровские подвиги пелись песни. Предания утверждают, что многие из них сочинены были им самим. Среди его песен называли знаменитую, использованную Пушкиным в Дубровском: Не шуми, мати, зелёная Дубровшка. Любовь вполне приличных людей к этим «блатным», как назвали бы их теперь песням в XVIII веке, была такой же, как и сейчас. Профессор Бессонов, публикуя в 1872 году песни Ваньки Каина, в комментариях пишет: "Не можем забыть впечатлений нашей ранней молодости, как старик Дэн с в. человек в высокой степени почтенный лучших сфер нашего общества, семейной, литературной, богатой певал нам эту кайнову песню одушевленным и растроганным голосом, с пылавшими взорами. Мы и после встречали то же самое чувство и глубину взволнованной души, и безотрадную грусть, и некоторую восторженность напева от многих других. Многие вовсе не знали при этом действительного Каина, как знаем его теперь по документам. Все одинаково знали и сознавали творческого, то есть не настоящего, а сотворенного легендой. Примечание автора. Легенды о благородных разбойниках так же живучи, как и о добрых справедливых правителях. Именно потребность общества в таких легендах помогла сохранить имя Таньки Стокинской, грабившей со своей шайкой проезжих на Троицкой дороге. Она современница Каина, предание даже называется ее его любовницей. Другое же предание утверждает, что она была так сильна, крупна и безобразна, что никого не могла пленить и осталась девицей. Танкир деласе выросла в Ростокине еще в XIX веке показывали Танкину рощу и Танкину березу, под которой собирались ее сотоварищи. Она держала в страхе и местных жителей, и проезжих. Основное время, на которое приходится наиболее яркая часть воровской деятельности Танкира Стокинской, Как и Ваньки Каина, это царствование Елизаветы Петровны, тогда же они были пойманы и наказаны. Конец XVIII первая половина XIX века расцвет преданий о них и их романтизации. В частности, предания о девице-разбойнице, ее разбойниках, скрывавшихся в лесах Ростокина, отразились в повести Карамзина Наталья боярская дочь. Через несколько минут выехали они на узкую равнину, где стоял маленький домик, обнесенный высоким забором. На к ним вышли пять или шесть с пуками зажжённой лучиной и вооруженные длинными ножами, которые висели у них на кушаках. Старушка-няня, видя сие дикое уединённое жилище посреди непроходимого леса, Видя сих вооруженных людей и приметив на лицах их нечто суровое и свирепое, пришла в ужас, сплеснула руками и закричала: "Ахти, мы погибли, мы в руках у разбойников!" Но потом оказалось, что старушка ошиблась. Этот мотив появился в повести Карамзина несомненно под влиянием преданий и рассказов о Ростокинской, который писатель слышал от местных жителей, поскольку в этих местах он тогда жил на даче. Две песни о Таньке Ростокинской пелись и во второй половине XIX века. Эти две баллады приведены в девятом выпуске песен, собранных Киреевским. Одна из них повествует о том, как под кудрявую берёзу все тут разбойников в станице и держала совет. Вторая рассказ Танки Ростокинской о своей жизни перед тем, как ее должны казнить. Загуляла я девица, загуляла с удалыми с добрыми молодцами с теми ли молодцами саврами немного я девица гуляла гуляла девица тридцать шесть лет была я я девица атаманом и славным и преславным есаулом стояла я девица при дороге с остром ясаножечком булатным Никонному ни пешему нет проезда. Немного я девица, душ губила. Погубила я девица, двадцать тысяч, а старого и малого в счет не клала. Далее в песне рассказывается о том, как закончилась ее разбойная жизнь. Однажды гуляла она в славном Петровском кружале, в кабаке возле Петровских ворот, а пила она крепко, почему имела даже прозвище Татьяна Пьяна. Не глядя я рублёчки вынимала, за стоечку бесчёту подавала, атамановой поступчики показала. Уж тут меня девицу признали, по имени Красную Девицу называли, по отчеству меня величали. Назад руки Красной Девицы завязали, повели меня Красную Девицу в полицию. Судите, суди меня поскорее, раскладывайте огня на соломе. Выжгите мое белое тело, после огня мне голову рубите. В 1840 году Белинский, перечисляя наиболее популярные лубочные издания, читаемые народом, на первое место ставит сочинение Таенька разбойница Ростокинская или Царские терема, историческая повесть в трех частях, автора выступившего под псевдонимом Сергей Ский. В перечне критика она опережает даже знаменитую повесть о приключениях английского милорда Георга. Автором танки разбойницы Росокинской, изданной в 1834 году, был Сергей Любецкий, тогда студент Московского университета, впоследствии известный историк, автор многих книг по истории Москвы, на которые и мы в настоящем повествовании часто ссылаемся. Однако Любецкий обычно не упоминал эту повесть среди своих сочинений. Вероятно, из-за того, что она была причислена авторитетным критиком клубочной литературе, то есть к тому виду литературы, который среди образованной публики считалось хорошим тоном презирать. Однако повесть Любецкого Танька разбойница Ростокинская обладала и некоторыми достоинствами. Профессор Бессонов в комментариях к народным песням о разбойниках писал три десятилетия спустя после выхода повести в свет, что ее автор изходящих преданий составил целый роман или историческую повесть. И что эта книга, конечно, не по историчности, а по умению сгруппировать для рассказа несколько народных данных, с удовольствием читаемое доселе. Со временем содержание преданий позабылось, но имя Танкера Ростокинской помнится как романтический эпизод истории ныне отнюдь не романтичного московского рабочего района. Возвышенность за Ростокиным называлась Поклонной горой. Отсюда при подъезде к Москве уже были видны золотые купола московских церквей.